Глава 24. 21 июля, 16 часов 22 минуты. Владимир Владимирович Маяковский с гордостью смотрел на правонарушителей, расположившихся рядом и замышляющих явно что-то противозаконное. В парке рядом на единственной целой скамейке лежало неподвижное тело неопределенного пола. Если бы не периодически всхрап, можно было бы подумать, что это труп. Припарковав машину около очередной бывшей пекарни, прямо у облупившейся стены, друзья готовились осуществить свою спасательную операцию. Асфалийский участок находился буквально через двор. Макс не рискнул оставить Ларгус ближе. План не претерпел сильных изменений, а потому приготовления сводились к последней раздаче указаний, а также к разбору микронаушников и жучков, чтобы Максу было удобнее контролировать их перемещение. Влад уже побежал к пожарному выходу, а Высоцкий остановил Алину, взяв за руку. — Я не прощу, если с этим парнем что-то случится. Взмахом головы он кивнул на убегающего. — Один раз ты нас подвела. Не делай этого снова. Алина накрыла свободной рукой запястье Макса. — У меня нет причин снова вас обманывать. В подтверждение своих слов доктор внимательно посмотрела в глаза друга, сохраняя серьезное выражение лица я полностью вам открылась обнажила свою душу и мысли и если бы хотела вас сдать то могла бы выбрать момент раньше поверь мне макс я тоже хочу помочь анке она быстро наклонилась вперед и оставила невесомый поцелуй на щеке компьютерного мастера и пока он не успел опомниться поспешила к своей точке через парк к улице некрасова и дальше тело на скамейке дрогнуло когда Захарова пробегала мимо, проводила ее взглядом, повернулась на другой бок и захрапела дальше, уходя в более приятный мир снов. Когда-то давно, пять лет назад, Алина любила гулять по Петербургу, петляя по улицам, рассматривая изящную архитектуру, лепнину, барельефы, колонны. И небо. Огромное небо взмывало вверх, не цепляясь за крыши невысоких домов. Даже в серые дни которых на самом деле было не так много, как считают приезжие, Алина наслаждалась свободным пространством над собой. Она взглянула наверх, прикрывая глаза от слепящего солнца. Ни одной белой полосы, рассекающей голубой океан неба, подзернутой тонкой пеленой смога. Последний раз она видела самолет года четыре назад, до объявления всего земного шара бесполетной зоной. Лишь редкие вертолеты... собственность СМИ или высокопоставленных людей пользовались теперь воздушными дорогами. Чисто голубым неба тоже давно не было. Пожары, новые крематории. Алина опустила взор ниже и ускорила шаг. Она больше не любила гулять по Петербургу. Здесь правила смерть. Смерть пряталась за разбитыми окнами, сломанных машинах, темным силуэтом помечала места, где испустил последний вздох случайный прохожий. Даже в воздухе К запаху цветущих растений добавлялся другой, сладковатый аромат. На первый взгляд казалось, что город пуст и заброшен, потому что многие сбежали из него, побросав свои дома и вещи, но это была только часть правды. Алина помнила, как еще два года назад трупы лежали прямо на дороге, к ним боялись прикоснуться, заразиться. Тогда же Сергей Борисович приказал экстренно соорудить несколько крематориев, и закрепить за ними бригады на катафалках, предлагая достойные на то время зарплаты. Некоторые, потерявшие работу, согласились и обрели призвание в сборе мертвых тел. Легкие деньги перевешивали риск заразиться сломом. Очищающий огонь должен был стереть с лица земли напасть, но люди продолжали ломаться. И не всегда собиратели трупов находили их. Быстро свернув у бывшего бара «Тихоходка», Алина чуть не запнулась, забыв, как теперь выглядит улица Чехова, которая стала базой для асфалийского участка. Стены домов были плотно оклеены листами бумаги, на тротуаре лежали вперемешку засохшие и свежие цветы, чаще хризантемы и гладиолусы, расцветшие на огородах. Несколько листов отвалилось от ветра и времени и теперь свободно перекатывалось под ногами доктора, привлекая ненужное внимание. Алина не хотела разглядывать что изображено на бумаге. Она и так это знала. Но куда бы она ни кинула взгляд, везде на нее смотрели лица. Сломанные, погибшие, те, кто считался пропавшим без вести. С момента формирования специальной команды полицейских и военных люди приносили сюда изображения своих близких как память и напоминание, за что они боролись. Одна фотография маленького улыбающегося мальчишки Попала Алине под ноги, и она оступилась чуть не упав, но успела сохранить равновесие, не наступив на детское лицо. Наклонившись, Захарова подняла портрет мальчика. Симпатичный, одного переднего зуба не хватает. В руках он держит новую приставку, вышедшую в год слома. До того как Алина начала бы представлять, что с ним могло произойти, и к какой из трех категорий людей он относится, Она засунула фотографию за закрытую ставню соседнего бара и двинулась дальше, аккуратно обходя остальные лица и цветы. Единственная машина на улице, черная и огромная, с пронзенной ящерицей на капоте и дверцах, стояла как раз напротив главного входа. Алина уже бывала тут по поручению мамы, но это здание не перестало пугать ее. Сделав три глубоких вдоха и выдоха, она собралась... и вошла в одно из самых страшных мест Петербурга. Ей оставалось только надеяться, что охранники узнают в ней дочь Антонины Евгеньевны. 21 июля, 16 часов, 29 минут. Влад ждал. Камера над пожарным выходом мигала красным огоньком, но это не вызывало беспокойства. Макс зациклил съемку в этом месте, как сделает и дальше, где будет проходить Кузнецов. Темные проемы окон нервировали. Владу постоянно казалось, что кто-то наблюдает за ним. Впрочем, несколько пар глаз и правда следило за его движением. За большой мусоркой справа от механика пировали коты, ревниво поглядывая на возможного конкурента, не догадываясь, что тому человечина не по нраву. В ожидании Влад прислонился к стене рядом, крутя незажженную сигарету в пальцах. Надежная отговорка, если его поймают одного на пустом заднем дворе. Он надеялся, что Алина больше не подведет. В участке ее хорошо знали, а потому проблем с тем, чтобы пройти к задней двери, у нее не должно быть. Над ним, этажом выше, послышался приглушенный крик. На мгновение Влад напрягся, но потом понял, что голос слишком низкий для девичьего. Удивительно, как же громко кричал мужчина, если его было слышно даже сквозь стены, обложенные звукоизоляцией. Слишком многие приезжали сюда по подозрению в связи со сломом. Слишком мало людей потом возвращалось в то место, которое они могли назвать домом. Волнение за Анку не оставляло Влада. Он и представить не мог, что они с ней сделают. Он мог только сказать наверняка, что она жива, иначе асфалицы уже трубили бы о ее смерти изо всех щелей. Прислонившись к стене, Влад вспоминал последний раз, когда они виделись с Санкой. Не сегодня утром, когда они с Максом уехали по делам, а тогда, пять лет назад. Страшно даже подумать, как давно. Тогда они прощались с Санкой перед его отъездом за город на все лето, и он ужасно волновался. Он позвал ее погулять у парка, устроил пикник с видом на закат, взял ее любимые закуски, все, чтобы признаться ей в своих чувствах. Влад невесело усмехнулся, вспоминая, как он от волнения не мог закрыть рот, все рассказывая, и рассказывая о лошадях. В итоге Анка настолько заскучала, что отвернулась от друга, а Влад только тогда сообразил, что солнце почти село, и времени у него осталось мало. Анка притихла и как-то погрустнела, и даже шутка про толстушку-искру подняла ей настроение лишь на короткий миг. Подул прохладный ветер, прогоняя задержавшихся подростков. «Сейчас или никогда?» — подумал тогда Влад и придвинулся к Анке вплотную. Красный на протяжении всего вечера он покраснел еще больше, осмелившись накрыть руку подруги своей. Их глаза встретились, и вся заготовленная речь выпорхнула из его головы, не удосужившись даже попрощаться. Закат пылал в ее огромных зеленых глазах, Придавая Владу уверенности, из его губ слетели первые слова. «Анка, я...» Но договорить он не смог. Дедушка позвонил в самый неподходящий момент. Влад не мог не взять трубку. Он давал своему старику обещание, что всегда будет на связи, чтобы они с бабушкой не беспокоились. С сожалением он убрал руку и отодвинулся от Анки. Момент все равно был испорчен. Дед Игорь уже 20 минут ждал их на выходе из парка. Именно в то время, в которое они договаривались, но заболтавшийся Влад упустился все сроки. Делать было нечего, пришлось уходить. Прощаясь с Анкой, Влад обещал себе, что в следующий раз, когда они увидятся, он непременно скажет, что чувствует к ней. С улыбкой Влад привычно положил руку на бутафорский пистолет. «Вот только в следующий раз ты наставил на нее пистолет, Олух». Связал ее и угрожал. Отличное признание в любви, достойное кавказской пленницы. Оправдывало его только одно. Никто до этого не видел сломанного, способного думать о чем-то, кроме убийства. Он не знал, опасна ли Анка, и только то, что, хотя мозг ее подвергся изменениям, но она говорила правду, это подтверждал цереброметр, оставаясь живой и связанной, заставило его поверить, что Анка вернулась. Ни машина для убийства, какими становились люди, ни ходячий труп, голова которого готова разорваться изнутри в любую секунду, но девушка, которую он знал все свое юношество. Она доверилась мне, а я подвел ее. «Плохой из тебя принц на белом коне, Влад!» Взгляд его упал на ноги. «Может, я хотя бы смогу стать принцем в белых кроссовках?» В дверь постучали... и Влад от неожиданности выронил сигарету. На той стороне послышалось его имя. — Алина? Громким шепотом позвал он в щель, нагибаясь за упавшим мусором, сразу же отправившимся в ближайшую урну. Макс с него еще спросит. Дверь приотворилась, являя половину девушки, освещенную полоской света. Вторая половина скрывалась в тени маленькой комнаты, выходящей в коридор. Алина выглядела бледной и взволнованной и нервно теребила кончик своей косы. «Все хорошо?» — тут же спросил Влад, проникая внутрь и прикрывая за собой дверь. Алина сначала кивнула, но потом неуверенно закачала головой. Анку они не трогали, боятся. Но вот Анатолий Олегович... Захарова сглотнула подступившую желчь. Теперь, когда его слова о появлении Анки подтвердились, его допрашивают с новой силой, Выпытывая все подробности, Алина вцепилась в край куртки Влада. Они думают, что он покрывал Анку и собираются казнить его вместе с дочерью. — В смысле казнить? Влад отдернул вцепившуюся руку и успокаивающе сжал ее в своих ладонях. — То и значит, Влад. А ты думал, что они будут делать с Анкой? Они готовят публичную казнь, расстрел на Дворцовой площади. Огромные глаза Алины сверкали в полутьме, широко раскрытые от ужаса. «Сейчас мама обзванивает все доступные газеты, телеканалы и новостные интернет-сайты, созывает всех на пресс-конференцию. Это будет сюрпризом для всего мира». «Когда?» — с волнением спросил Влад. «Сегодня, на закате». В голове у Влада взорвался гром, сменившийся холодным проливным дождем, затопившим легкие. Накатила тошнота, и он сделал шаг назад, упираясь в закрытую дверь. «У нас мало времени», — упавшим голосом произнес парень. Алина молча кивнула и приоткрыла другую дверь, ведущую в коридор. «В отделении не бывает одновременно много асфалийцев, поэтому четвертый этаж у них пустует. Анку поместили туда, подальше от любопытных глаз, приставив двух охранников на этаже». «Так мало?» Влад присоединился к Алине, выглянув в коридор, но Захарова оттолкнула его, снова прикрыв проем. Ее по рукам и ногам связали кварцеминиевыми цепями. Алина прислонилась к закрытой двери и опустила голову. Этого должно быть достаточно. Второй раз за этот небольшой промежуток времени в голове у Влада громыхнуло. Кварцемин, сплав, который открыли незадолго до слома. Полезное, казалось бы, свойство выработка электрического тока при резком ударе оказывалось бесполезным в связи с необычайной низкой прочностью и износостойкостью сплава. Чрезмерная легкость и гибкость не позволяла создавать объемные предметы, они буквально колыхались на ветру. К тому же это было дорогостоящее производство, на которое никто не хотел выделять финансирование. До слома. Один из самых эффективных способов обезвредить сломанного – обездвижить его. Электрический ток справляется с этим лучше всего, оглушая жертву и сводя ее мышцы судорогой. Сформированные более четырех лет назад Асфалийские отряды активно использовали всевозможные шокеры, и это работало. Позже, когда охота началась и на содействующих слому обычных людей, тех, кто подозревался в укрытии пораженных людей, тех, кто притворялся сломанным, тех, кто говорил, что знает информацию, недоступную властям, асфалийцам понадобилось орудие надежнее, которое не могло случайно убить человека, как случалось ранее. Асфалия не хотела терять возможных свидетелей. Три с лишним года назад капитан московского отделения узнал о чудо-сплаве, открытом соотечественниками, и приказал изготовить для асфалии оружие. Сначала это был травматический пистолет, но пуля не давала нужного эффекта шока, скорее просто травмируя. Затем появились диски, которые асфалийцы кидали на манер японских сюрикенов, но они снова не давали достаточного тока. Дубинки, палки, биты тоже ушли мимо. Они ломались после одного удара. Тогда, решив направить взор не на восточных, а на западных братьев, ученые предложили взять пример с ковбоев и их лассо. Естественно, они не могли сделать веревки из сплава, но зато звенья цепи оказались прочными. При поломке их легко можно было заменить, а промазать хлыстом оказалось сложнее, чем сюрикеном. После долгих наработок и экспериментов сплава осталось немного, а его производство все так же было дорогим, трудоемким и долгим, поэтому и количество цепей строго ограничено на каждое отделение. Если на Анку они потратили 2-3 такие цепи, то это заменяло батальон охранников. Рудольская просто не сможет сдвинуться с места, не теряя сознания при каждом шаге. Влад положил руки на плечи подруги, заставив ее поднять голову. Они были одного роста, выше Анки, но ниже дылды Макса. Однако сейчас Влад казался внушительнее. С горящими глазами и пылающим сердцем от него исходил жар уверенности, зажигающий фитиль надежды на успех в груди Алины. «Давай решать проблемы по мере их поступления, ладно?» Влад улыбнулся и отпустил Захарову. «План без изменений?» Алина улыбнулась в ответ, заправив выбившуюся прядь за ухо. «Да». Она как можно тверже кивнула и достала из кармана связку ключей. «Это ключи от решеток в коридоре. Цифры на ключах совпадают с цифрами, нарисованными краской в верхнем левом углу ограждения. Анка в 411 кабинете. Это сразу справа от лестницы. Сейчас я выйду. Как услышишь шум, выходи. Макс тебя дальше проведет, да?» Внезапно в ухе у Влада застрекотало и послышался гулкий голос друга. «Конечно». Влад схватился за виски, стараясь унять гудение, вызванное микронаушником. «Ты все это время наслышал?» — негодующе проговорил Кузнецов, вспоминая, не сказал ли он чего-то дискредитирующего. «Это ты, незатыкаемый болтун!» Влад был уверен, что Высоцкий сейчас улыбается. «А я пользуюсь известной пословицей «молчание золота» — зарабатываю себе на жизнь. Меньше болтаешь — больше тебе расскажут, Влад». «Никто тебе еще не рассказал, что дымить, как черт, давно не модно!» Влада успокаивала поддержка друга. «Алина будет далеко, а вот Макс сопроводит его на нелегком пути». «И это мне говорит человек, который носит одежду деда? Лучше, Алина, скажи, как ты собираешься отвлечь на себя охрану?» Даже в полутьме Влад заметил, как Алина приосанилась, дернув плечами. Она поправила несуществующую складку на рубашке, и сложила руки на груди. «Увидите, мальчики, привлечь внимание — это моя работа». С этими словами она выскользнула из комнаты, оставив Влада одного. «Почти». «Она ведь в курсе, что надо отвлечь, а не привлечь внимание?» — спросил Кузнецов в пустоту. Пустота ответила ему смешком. Макс примерно догадывался, что творилось в голове подруги. Спустя время... Влад услышал топот пробегающих рядом с его укрытием людей, а Макс в наушнике сказал «Пора». В коридоре было пусто, только вдалеке слышался неразборчивый шум. То ли крики, то ли падающая мебель, словно в другом конце здания начался настоящий шторм. Влад не стал ничего уточнять, понимая, что времени в обрез. Вдоль коридора находилось несколько решеток, которые он успешно преодолел с помощью связки ключей, переданной Алиной. поднялся по лестнице до четвертого этажа, где в конце коридора у очередного ограждения его ждали охранники, и затих. Рация одного застрекотала, затем и вторая, и оба охранника покинули свой пост, даже не подозревая, кого они охраняют и что им будет за самоволку. Влад вовремя спрятался за дверью, отделяющей лестницу от коридора, когда двое молодых парней в черной форме Выскочили на лестничную площадку и пробежали вниз. Путь свободен. Кузнецов двинулся к своей цели, предвкушая радость встречи. 21 июля, 16 часов, 48 минут. Дверь скрипнула, вырывая Анку из воспоминаний, и перед ней предстал тот, о ком она думала. Влад торопливо прикрыл за собой дверь, тихо ругаясь на в которые не могут позволить себе купить хоть немного масла. Анка не могла поверить своим глазам. Влад здесь, он пришел за ней. Она не сильно дернула левой рукой, вызывая ток. Больно. Значит, она не спала. На глаза начали наворачиваться слезы от взгляда на эту темную лохматую макушку, а губы расходиться в стороны, но следом пришли слова, с улыбкой сказанные Федором Михайловичем. Твои друзья? Те, кто сдал тебя нам?» Зарождающаяся улыбка увяла вместе с надеждой на спасение. Влад повернулся к Анке. Вид подруги, оплетённой четырьмя, а не двумя-тремя, как он думал, кварцеминиевыми цепями, потрепанный, в платье, слегка опаленным в местах, где путы прикасались к нему, с распухшей губой, но в общем живой и целой, вызвал у него шквал эмоций. От облегчения до беспокойства. Он подошел ближе. «Я нашел тебя». Он хотел сказать Максу, что нашел ее, но вид подруги смешивал все мысли в кучу и выбрасывал вон из головы, оставляя только образ рыжеволосой девушки. «С тобой все хорошо?» Вопрос Влада вызвал усмешку у Анки. «Ну да, не все хорошо. Времени мало. Алина сейчас внизу отвлекает охрану. Макс ждет снаружи». а мне нужно побыстрее тебя освободить». Кузнецов принялся рассматривать путы. Приблизив палец поближе к одной из цепей, он почувствовал вибрацию, а волосы словно начали вставать дыбом. Жаль, что Макс никогда не рассказывал, как снимать кварцемин. «А, точно, Макс! Как снять кварцемин, не навредив человеку?» Он выпрямился и вслушался в микронаушник. Тишина. «Макс! Эта штука что, уже сломалась?» Влад вытащил наушник из уха и потряс перед собой. Внешне он оставался таким же, но из него не вылетало ни звука. В Последний раз он слышал друга на лестничной площадке, когда мимо пробежали охранники, но после ничего. Ладно, разберемся без компьютерного гения. Влад вставил наушник обратно на всякий случай и снова наклонился к цепи. Если я начну дергать, то нас обоих шибанет током. Цепи не завязаны, а будто соединяются друг с другом. Может, стоит просто подтянуть? Ай!» Он легонько потянул за один конец. Под кожей пальца проползла электрическая змея, исчезнувшая в предплечье. Анка тоже скривилась, и Влад поспешил отойти, чтобы снова ненароком не причинить боль. «Хорошо. План Б. Я отойду до лестничной площадки, свяжусь с Максом и вернусь. Ты только никуда не уходи!» Влад улыбнулся и шутливо отдал честь, разворачиваясь на пятках в сторону выхода. В комнате, как и в других в этом здании, сделали отличную шумоизоляцию, отсекающую звуки улицы и коридоров. Над дверью Влад заметил очередную камеру, мигающую красным, и понадеялся, что если Макс не справился с наушником, то точно справится с камерами. Жуткий кондиционер громко гонял воздух, кряхтя и покашливая, но даже сквозь этот скрежет, Влад услышал тихий голос и остановился, обернувшись. — Не возвращайся. Влад решил, что плохо расслышал Анку и вернулся к подруге, став ближе. — Что? — недоверчиво спросил он. — Уходи, не возвращайся. Зло процедила Анка, глядя прямо в глаза Влада. — О чем ты говоришь? Нам надо выбираться. Почему ты не хочешь уходить? Влад негодовал. Кофейные глаза впились в изумрудные, ища ответ. «О, ты серьезно?» Ирония в голосе Анки ранила сильнее всего. «Почему же я не хочу уйти? Очень хочу. Вот только не с тобой, Влад. Не с тобой и не с твоей шайкой так называемых друзей!» «Анка!» — начал шокированный обвинениями Влад. «Не перебивай. Тебя потом просто не заткнуть будет». Ярость, исходившая от подруги, поражала Влада. И он замолк, слушаясь в каждое ее слово. — Я доверилась тебе, тебе, а никому бы то ни было. Даже не полностью владея своим сознанием, не помня ничего о прошлом, я помнила тебя, Влад. И когда мне представилась возможность сбежать, я попросила твоей помощи. И что ты сделал? Сдал меня сначала Амереву, а теперь и Асфалии? Ха! Ладно, про Сергея ты не знал. Но что со мной сделают асфалийцы, ты уж должен был быть в курсе. Казнь, Влад! Они собираются убить меня на глазах миллионов обманутых людей, считающих, что моя кончина закончит слом. А он не закончится, я уверена, потому что не я причина всего этого». Последние слова Анка уже кричала. Ей было без разницы, придет ли сюда кто-то, услышит ли ее, что будет с Владом, если его здесь обнаружат. Она была зла, на глупого мальчишку перед собой, на слом, уничтоживший ее жизнь. а больше всего на саму себя, доверчивую и наивную. Из глаз все же брызнули слезы, но не те, что раньше встречали Влада. А он стоял перед ней, пунцовый, как рак, которого закинули в кипяток, вот только вместо кипятка у Влада обжигающая правда, сдирающая с него кожу наживую. Она права, она абсолютно права. От того самого письма и до момента, как он вошел в здание асфалии, Он считал все происходящее дурным сном. Никакого плана. Сначала действовать, потом думать. Так он жил всю свою жизнь. Но он больше не ребенок, не импульсивный подросток. И он будет брать на себя ответственность за свои ошибки. «Если ты хотел моей смерти, то зачем было притворяться другом?» — продолжала Анка. Истерика захватила ее, сотрясая все тело, которое тут же начало покалывать от резкого соприкосновения с цепями. «Анка!» Влад повторил попытку достучаться до подруги. «Нет, я не хочу слушать, уходи!» Анка зажмурилась, пытаясь отгородиться от Влада хоть так. До его прихода она желала его увидеть, но сейчас хотела, чтобы он ушел прочь. Неужели он вернулся, чтобы посмеяться над ней? «Анка!» — в этот раз тверже произнес Влад. Он хотел, чтобы Анка услышала его. Теплая рука легла ей на щеку, заставляя распахнуть глаза. Влад стоял близко, очень близко, настолько, что она ощутила до боли знакомый аромат дерева и масла, который ничем не вывести с его кожи. Ладонь, шершавая, в мозолях и рубцах от старых ран, полученных на столярном станке, нежно прикасалась к ее мокрой от слез щеке. Большим пальцем Влад смахнул слезинку, скатившуюся из открывшегося глаза. Теплые кофейные глаза — ласково осматривали ее лицо. Другой рукой Влад завел за уши волосы, упавшие ей на лоб, да там же ладони оставил, не давая Анке отвернуться от него. «Прости меня», — начал Влад. «Любые извинения лучше начинать именно с этих слов». «Я должен был быть серьезнее, но ты ведь знаешь меня. У меня всегда все под контролем, и я никогда не сознаюсь в обратном». Он улыбнулся при этих словах, И вновь стал серьезным. Но не теперь, Анка. У меня все валится из рук, и я совсем ни на что не годен. Макс предложил отвезти тебя на цереброметр. Отличная идея. Я предложил принять помощь от Сергея Борисовича. Плохая идея. Макс вытащил нас из Эрмитажа. Молодец. Я оставил тебя одну, когда ты нуждалась в друге. Убить меня мало. Даже план по спасению составили Макс и Алина. И основную роль играют они. А я просто делаю, что велено. Но, Анка. — Поверь мне, я бы никогда, по крайней мере намеренно, — поспешно добавил Влад, — не подверг бы твою жизнь опасности. Пусть я не так умен или сообразителен, но я всегда буду на твоей стороне. Он убрал ладони от Анкиного лица и сделал шаг назад, раздвигая руки в стороны. — Весь мир против тебя, но не я. Поверь мне, то, что произошло в театре, — это глупая ошибка, и я расскажу тебе эту историю, когда мы будем в безопасности. «А пока...» — Влад протянул правую руку, приглашающем жесте ладонью вверх. «Не отказывайся от меня, Анка. Пошли со мной, и мы выживем, чтобы вместе узнать, что произошло с тобой и кто виноват в том, что весь мир ополчился против тебя». Анка в изумлении смотрела на друга. Те же слова, что он говорил ей день назад, наставляя на нее пистолет, теперь звучали по-другому. с той же уверенностью и экспрессией, но не угрожающей, а даря надежду, что у них получится. Если они будут вместе, то все получится. От бессилия голова опустилась на грудь, и Анка тихо засмеялась. Она называла этого человека глупым мальчишкой, а как повела себя она? Поверила на слово асфалийцу, чья прямая задача — уничтожить ее, а не своим друзьям. Что бы ни случилось в театре, сейчас они здесь, пришли ей на помощь, и глупо так просто отмахиваться от них. А узнать, что там произошло, можно и потом. Анка подняла голову обратно и улыбнулась. — Как бы ты ни старался казаться взрослым, твоя речь сейчас звучала очень по-ребячески. Пунцовый Влад, который, казалось бы, не может стать краснее, приобрел небывалый алый оттенок и насупился. Не такие слова он хотел услышать. — Ну, раз тебе не нужна моя помощь, — обиженно пробурчал он, — вытащи меня отсюда, Влад, — ласково попросила Анка, глядя прямо на друга. А вот эти слова он жаждал услышать. — Да, ты только погоди, я свяжусь с Максом. Влад рванул к двери, но, взявшись за ручку, оглянулся и подмигнул. — Ты только не уходи никуда. — Анка закатила глаза. Я и в первый раз не оценила эту шутку, но улыбка еще шире растянулась на ее лице. Дверь снова скрипнула, выпуская Влада, но Анка недолго оставалась одна. Друг быстро вернулся. Слишком быстро. И лицо его в этот раз побелело от ужаса. «Там Сергей Борисович!» — громко прошептал Кузнецов. «И он идет сюда!» Прежде чем мэр зашел в комнату, Влад успел притаиться под одним из двух столов, вытащив оттуда ненужные коробки и обложившись ими по кругу. Микронаушник он затолкал поглубже, надеясь, что он сработает на манер затычек, и застыл. Когда Сергей зашел в комнату, от присутствия Влада остался только легкий аромат масла и дерева, мгновенно сдавшийся под натиском терпкого одеколона.